Вот ордяный вечер мой, с зубчатого карниза Ко мне склонились кедр и бледный тамариск. Широко шелестит фиалковая риза, Заливы черные сияют, как оникс. Любимый долгий гул и зыбких взводней змеи, И в хорах волн моих напевы одиссеи. Вдохну в скитальный дух я власть дерзать и мочь, Я обоймут тебя в глухом моем просторе, И тысячами глаз, взирающие ночь, И тысячами уст, глаголище море. 1907 год.